И для водителя Комкора сержанта Васькова это тоже, очевидно, не было секретом. Он все вздыхал, и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить. Ну, в чем дело, Васьков? Чего раз вздыхался? Мрачно спросил Никита. Да как-то мне раньше в голову не приходило товарищ Комкор, что у нас в стране столько врагов народа попряталось. Пробормотал шофёр, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражала недюжинная народная хитрость. Оставь эту тему войсков, сказал Никита. Просто держи язык за зубами, понятно? Сержант шмыгнул носом, проглотил свое. Есть, товарищ Комкор. В бесконечных разъездах по военному округу. Он привык к несколько запанибратским отношениям с заместителем командующего по оперативным вопросам, а сейчас вот его вдруг так резко оборвали, хотя казалось бы, как не поговорить перед закрытым симафором. По всему составу простучали бафера, и поезд полностью остановился. Какие-то люди пробежали в голову состава. Кое-где чуть откатывались двери вагонов, высовывалась вохра, слышались вдалеке какие-то крики, что-то происходило. Между тем за градовской эмкой накопилось уже изрядно колхозных подвод и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений. Вон сам едет, мрачно сказал Васьков и показал пальцем в боковое обратное зеркальце. Никита оглянулся и увидел известный всему округу броневик главкома Блюхера в камуфляжной раскраске. Никита вышел из эмки. Маршал уже приближался своим обычным, более чем уверенным в себе, как бы атакующим шагом. Они обменялись рукопожатием. Что тут происходит, Никита Борисович? Да вот спецсостав проходит, Василий Константинович. Блюхер мрачно ухмыльнулся. Хм, спецсостав. Отмахнув полу кожаного пальто, полез за портсигаром, предложил папиросу Граду. За все эти годы обмен папиросами был единственным знаком неформальности между ними. Они не перешли на «ты», обращались друг к другу по имени-отчеству, сохранили именно ту дистанцию, что и предполагалось между ними, по всем правилам как писаного, так и не писаного кода армейских нравов. В последние месяцы появилось еще большее отчуждение. Ни с кем даже с Вероникой Никита не делился своим раздражением в адрес Блюхера. Даже и самому себе он не очень-то признавался, что не доверяет больше своему главкому. В мае НКВДисты нагло на глазах у всего штаба Увелили одного из самых уважаемых командиров особой краснознаменной Дальневосточной армии начальника авиации Комкора Альберта Лапина. Блюхер и пальцем не шевельнул для его спасения. Аресты шли по всем звеньям. Затем разразилось потрясшее всю РККА дело о военнофашистском заговоре. Мгновенно. И бесповоротно заляпаны были грязью несколько икон революции Тухачевский, Убаревич, Якир, Гомарник, Эйдеман. Еще большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Дыбенко, Белов, Коширин. «Это же все равно, как если бы я осудил Кирилла и Нинку», — думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, перед глазами вставала залепанная кровью стена Кронштадтского форта. В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхеры градов стояли в каких-нибудь двадцати метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжкой возни, глухая перебивка множества голосов. Вдруг леденящий вопль вырвался из этой каши, товарищи, красные командиры, не верьте фальшивым обвинениям, мы не враги, мы коммунисты, мы верны делу Ленина Сталина. После этого выкрика зазвучал непостижимый мычавший хор мужских голосов. Вскоре все собравшиеся у переезда военные и крестьяне смогли и в этом диком исполнении различить гимн ВКПБ, французскую песню «Интернационал». Отодвинулась одна из досок в верхней части стенки вагона, чья-то рука швырнула в сторону Шлагбаума пачку свернутых в треугольники писем: «Отправьте письма Бога ради!». Прорезался через интернационал еще один голос. Мольба и рев атеистического гимна. Часть треугольников упала прямо на полотно дороги, другая отнесена была воздушной струей к перелеску. Один спланировал прямо к хромовым сапогам Комкора Градова. Никита поднял его и сунул в карман. Блюхер бросил на него хмурый взгляд и сделал вид, что не заметил. Разумеется, он понимал, как относятся теперь к нему в его собственном штамме. Каждый командир, конечно, думает, что же, в следующем меня отправите, товарищ маршал. Если бы они знали... Несколько лохровцев с пистолетами в руках подбежали к взбунтовавшемуся вагону, откатили дверь. Подсаживая друг друга, полезли внутрь, в темноту, где белели лица поющих. — Молчать, киби, вашу мать! Мы вас научим петь, бляди! Одновременно к переезду по параллельному пути подкатила дрезина. Из нее выскочило какое-то железнодорожное начальство. Двое перепуганных до смерти подбежали к Блюхеру, явно с желанием объяснить, что произошло на путях. Маршал не стал их слушать. Не вынимая рук из карманов своего кожаного пальто, он пролаил: «Немедленно очистить переезд, разобрать состав, если нужно. Даю десять минут и ни секунды больше». Резко повернувшись, он пошел обратно к своему барнеевику. Никита стоял молча, опустив глаза. Поющие вагон затих. Снова, в который уже раз, в памяти возникли Кронштадтский лед и стена форта, перед которой стоят три парламентера Красной Армии. Один из них кричит в мегафон: "Моторосы, мы принесли ультиматум главкома Троцкого. Если хотите сохранить свои жизни, сдавайтесь!" Военморы на стенке форта взрываются хохотом. Среди них и он сам, Никита Лазутчик. Как раз оттуда он и отправился на якорную площадь. Комкорд тряхнул головой, чтобы отогнать тягостные воспоминания, и снова это удалось, если не считать, Мимолетного мига, когда опять промелькнул тот же форт, ставший сценой расстрела братвы, и он, юный Никита, в рядах победителей. Жизнь в Хабаровске оказалась не так уж и дурна для Комкорши Верники. Просторная их квартира помещалась в одном из домов конструктивистского стиля на главной улице. Три комнаты, большая кухня, ванная с газовой колонкой. Удалось собрать вполне милую мебель. Никита, правда, говорит, что квартира выглядит несуразно, но что он понимает. В городе есть музыкальный театр, между прочим, даже теннисный кружок при ДКА. Есть неплохие партнеры. Военврач Берг, например. Старший лейтенант Вересаев из штаба авиации «Авитар». с этими его, ну, сумасшедшими правоглазами забавно наблюдать соперничество этих двух, ну, с другими. Нужно поддерживать гостеприимный дом. Никита часто уезжает, но часто и врывается с толпой командиров. Всех надо кормить, со всеми шутить, держать себя в идеальной спортивной форме. Выходы на премьеры. Вот недавно был концерт джаз-оркестра Леонида Утесова. Немножко напоминало одесский балаган, перемешанный с пропагандой, но вместе с тем было несколько оригинальных блюзов. В свои тридцать три года Вероника выглядела, фу, черт, ну просто сногсшибательно. Жалко только, что годы так быстро идут. Ну просто мелькают.